Глава 13, «Разрешите?» Постучавшись, я вошел в дверь кабинета с табличкой «Начальнику УВД Литейского горосполкома, полковник милиции Д.И. Лосев». Дмитрий Ильич скинул китель и сидел в форменной рубашке и галстуке, попивал чаек. На столе отпечатанная сводка, пара кодексов и красная папка с надписью на корочке «На подпись», с выпирающей из нее кипой бумаг. «Андрей Григорьевич», — кивнул он по-хозяйски, — «входите, присаживайтесь». Здравствуйте. Улыбка на пухлом лице полковника казалась радушной, но в глазах сквозил тревожный интерес к моей персоне. Руководитель целого органа явно гадал, зачем я к нему пожаловал. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Я по поводу нашего дела Парамонова. Я сел на стул за приставным столом, повернулся полубоком к собеседнику. Неудобное положение, но я компенсировал это, облокотившись на стол и закинув ногу на ногу. Вам помощь нужна? — осведомился Лосев. — Могу выделить парочку оперуполномоченных. Ребята толковые после школы милиции. — Спасибо, не надо. Пока, во всяком случае. У меня тут прелюбопытная информация появилась насчет потерпевшего. Якобы Савелий Артурович имел нетрудовые доходы. — Вот как. Пузатый милиционер отставил кружку и вытер рукавом вспотевшую вдруг лысинку. Лицо его немного раскраснелось, то ли от горячего чая, то ли от моих слов. «Я поговорил с вашими сотрудниками ОБХСС, с руководством уголовного розыска. Никто ничего не знает, лишь плечами пожимают». «Ну, раз не знают, значит, информация не подтвердилась ваша». Улыбнулся Лосев и, немного расслабившись, снова взял кружку, на фарфоре которой виднелось изображение победоносной Авроры на фоне Ордена и надпись «1917-1977». «Я так не думаю». И я смотрел прямо в глаза собеседнику. «Вы хотите сказать, мои сотрудники некомпетентны?» заерзал в кресле полковник. «Не хочу. Но хотел бы прояснить ситуацию. Источник информации достоверный. Нет у меня оснований ему не доверять. Дмитрий Ильич, у меня сложилось такое ощущение, что есть некое указание. Замалчивать некоторые моменты, так сказать, не обращать на них внимания. Я снова помолчал и все смотрел ему в глаза. «В каком смысле?» Чайная ложечка тревожно звякнула в кружке Лосева. «Вот я об этом и хотел вас спросить». «Вы на что намекаете, товарищ Петров, что я прикрываю цеховика?» Лосев нахмурился, поддав обиды в голос. «Вы сами это сказали, а я лишь хочу докопаться до истины». Глаз полковника дернулся, но он быстренько снова натянул на круглое лицо улыбку и развел руками. «Да что вы такое говорите?» «Савелий Артурович — герой соцтруда, уважаемый человек, а вы имя его порочите!» Он даже погрозил мне пальцем. Впрочем, аккуратно, это полушутливо. «Я хочу найти его убийцу. Возможно, смерть его как-то связана с его профессиональной деятельностью». «Вот и ищите». Съездите на фабрику, поговорите с людьми. Я-то причем. Уже съездил, твердо ответил я. Но вы же понимаете, что никто ничего на фабрике не скажет, а вот вы, как начальник милиции, наверняка в курсе его возможных незаконных делишек. Нет, замотал головой полковник, мне нечего вам рассказать. Ваша информация, вероятно, недостоверная. Ничего такого за товарищем Парамоновым я не помню. Вот как. Я забарабанил пальцами по столешнице. Тогда, может, я помогу вам вспомнить. Я тут со статистикой немного вашей ознакомился. С какой статистикой? Приподнял брови собеседник. Со служебной. С водки полистал. Журналы в дежурке. И что не так? Я повернулся лицом к своей части стола и теперь сидел к лосеву боком. Вроде все хорошо. И раскрываемость на высоте. Управление ваше лидер соцсоревнований, но странное дело. Регистрация преступлений у вас слишком, как бы это сказать, ровная, что ли, без всплесков. Из квартала в квартал одна и та же картина, даже в сравнении с прошлыми годами. Так ведь работаем, раскрываем, стараемся. А может вы не все регистрируете? Снова впился я взглядом в полковника. Ну, знаете ли, Андрей Григорьевич... У нас свои надзорные органы есть. Главка и прокуратура. Проверки регулярно у нас бывают по части регистрационной дисциплины. То местные проверяющие с нажимом произнес я. А то я. Простите, а при чем тут вы? Хотите, проверяйте. Только извините меня, полномочий у вас таких не имеется. Вы же командированы по конкретному делу. Вот и занимайтесь им. Наше дело общее. «Борьба с преступностью», – кинул я немного пафоса. «И если есть основания полагать, что имеются нарушения законности, то я не могу не вмешаться и не отреагировать. А что касается полномочий, то это вовсе не проблема. Запросим у Москвы соответствующее предписание, мол, поступил сигнал, что не все так гладко в отчетности и статистике органа, имеются вопиющие нарушения в деятельности, хотим, так сказать, проверить». Так не было никакого сигнала. Лосев уже теребил форменный галстук на резинке. То оттягивал, то отпускал его. Будет сигнал, улыбнулся я. Не сомневайтесь. А потом запросы сделаем на предприятие. Попросим сообщить их о фактах хищения социалистической собственности и других нарушениях, подпадающих под признаки преступного деяния. Думаю, нам они с удовольствием ответят. Почему? Потому что советские руководители, сознательные граждане, «После проведем сверочку». «Какую сверочку?» Внезапно осипшим голосом переспросил Лосев. Он заглянул в свою чашку, как будто ища спасения в чае, но та была уже пуста. «С записями в книгах учета заявлений и сообщений о преступлениях, Дмитрий Ильич. Я сделал невинно глуповатое лицо, какое бывает у персонажей Пьера Ришара. Вот только мне почему-то кажется, что там будут расхождения. И немаленькие». Лосев сглотнул, потёр вспотевшие ладони обрюченной форменных штанов. Ну, все не идеально Андрей Григорьевич. Уже миролюбиво продолжил он. Может, дежурный пару раз что-то и забыл внести в регистрацию. Всякое бывает. Уж мне ли не знать, как бывает. Такое «забыл» повсеместно встречалось и в милиции, и в полиции. Особенно в 90-е так лихо подбивали нужную статистику. Заведомые незначительные глухари старались не регистрировать. Сам Грешин. Это потом уже, в мое время, введут аудиозапись всех входящих звонков в дежурную часть, а в то время уровень суточной преступности в городе напрямую зависел от начальника дежурной смены и его помощников. Вовсе, как это можно подумать, не от их умелого оперативного реагирования, а от их умения скрывать некоторые неудобные заявления, И сообщения от регистрации. Естественно, с подачи или же с прямого попустительства руководства. Не мне их осуждать, время было такое, и спрашивали с личного состава в три шкуры, но сейчас, в относительно благополучном и стабильном СССР, такое вовсе не должно быть нормой. Всякое бывает, кивнул я. Но если обнаружится, что происходит это у вас систематически, то... Тут уже выговором не обойдется. Сами понимаете. «Да что я могу?» — вскинул руки полковник. «Я же не могу сидеть в дежурной части с каждым дежурным. У вас есть для этого рычаг воздействия, прием сдача дежурства, суточный контроль. Не мне вас учить. Дежурный должен докладывать вам обо всех зарегистрированных происшествиях, а о тяжких незамедлительно». «Так и делаем», — с надеждой закивал начальник милиции. «Замечательно. Значит, вам нечего опасаться, если я инициирую проверку в вашем ВД, так?» «Не надо никакой проверки, Андрей Григорьевич». Лосев заискивающе улыбнулся. «Хочется с вами согласиться. Мне тоже не досуг в цифире зарываться. Что ж, тогда давайте вернемся к нашему разговору про Парамонова». Дмитрий Ильич медленно кивнул, и я продолжил, как будто и не было сейчас никакого с моей стороны давления. «Есть сведения, что он занимался не вполне законным производством швейных изделий и изготавливал из излишков сырья продукцию сверх нормы на том же самом оборудовании и в тех же самых цехах. Не исключаю, что рабочие даже не знали, что шьют сверхплановую продукцию». «Сейчас такого нет», — неуверенно заявил Лосев. «А раньше?» — был грешок, — понизил голос полковник. В свое время фабрикой Светлицкий занимался, когда работал оперу оба ОБХСС. Светлицкий? Хм, интересно. И что же он накопал? Нам оттуда прозрачно намекнули, чтобы не лезли мы в это дело. Полковник многозначительно ткнул пальцем в потолок. Из области? Берите выше. Вы поймите, Андрей Григорьевич, я человек маленький. Поступила команда не трогать Парамонова. Мы и не лезли. Я снова постучал по столу, но совсем легонько, просто от собственных размышлений. Что же он такого сделал, что за него Москва вступилась? Его продукция не только в область шла, по всему Союзу распространялась. Я так понимаю, что не всегда это была учтенка. Я не знаю. Работал человек и работал, и жил, заметьте, скромно, может и вовсе и не было у него нетрудовых доходов. Не в подушку же он их зашивал. А вообще говорят, что пускал заработанное на развитие производства. Станки заграничные покупал, рабочим премии выписывал. Хочется верить, что Парамонов светлой души цеховик. Но я не вчера родился, поэтому особо в такие росказни не верил. Хотя не исключаю, что директор швейной фабрики мог некоторую часть нетрудовой прибыли действительно пускать на развитие производства. Спасибо за содержательную беседу, Дмитрий Ильич кивнул я полковнику и встал из-за стола. До свидания, Андрей Григорьевич. Тот тоже встал и протянул мне руку. И проконтролируйте все-таки учет заявлений и сообщений в дежурной части. Не нравится мне ваша ровная статистика. Сделаем. И нам нужна служебная машина. Свободных нет, но вы можете взять мою с водителем, пока не подыщем вам. Замечательно. Я уже почти вышел из кабинета, но остановился и применил приемчик старины Коломба, который вот так, уходя после беседы, вдруг будто бы о чем-то неожиданно вспоминал и начинал снова спрашивать оппонента, когда тот уже расслабился. Вот еще, Дмитрий Ильич. На днях администратор гостиницы севера гражданка Приходько Елена Петровна пропала. Ее как без вести пропавшую заявили. Не нашли? Нет пока, пожал плечами полковник. Дело в прокуратуре возбудили. Жалко просто, чуть улыбнулся я. Хорошая женщина, приветливая. Я в той гостинице проживаю, где она работала. Найдем, Андрей Григорьевич, не беспокойтесь, обязательно найдем. Как показывает практика, 90% всех пропавших находятся в течение первых нескольких суток. Загуляла, может, бабенка, или уехала куда. Может. Я прищурил один глаз, как Питер Фальк, серого мятого плаща, только мне не хватало. Вот что интересно, незадолго до того, как исчезнуть, она ведь к вам приходила на личный прием. Ко мне, полковник потер мясистый нос, не припоминаю. А вы вспомните, такая с кудряшками рыжеватыми, нос как у цапли, длинный. Ко мне много граждан на прием приходит, мотал головой Лосев. «А она вам еще про книги Светлицкого что-то рассказывала, вроде...» «Вот хоть убейте, не помню, Андрей Григорьевич. Про книги этого Светлицкого каждый второй в городе судачит». Пошел в отказ полковник. «Может, она что-то напутала?» «Может, и напутала», — улыбнулся я и, развернувшись, вышел из кабинета, оставив полковника наедине с нехорошими мыслями. Склады горпромторга Литейска располагались на окраине. Водитель Лосева доставил меня туда на служебной Волге примерно за час. Я решил поискать ниточки незаконной профессиональной деятельности Парамонова там. Отработка фабрики силами Феди ничего не дала. Оно и понятно, там не все были в курсе махинации, а те, кто в теме, молчали как партизаны. Ведь в СССР цеховиков и расстрелять могли. Я прошел на территорию торговых складов, показав корочки вахтеру, что высунулся из будки, похожей на скворечник. Вахтер сразу принялся кому-то звонить за моей спиной. Я же направился к административному зданию. «Где мне заведующего найти?» — спросил я у проходившей мимо девчушки в косынке Аленушки. «Так вот же он!» — махнула она веснущатой рукой в сторону склада, из двери которого высунулся было мужчина, но, завидев меня, тут же исчез в дверном проеме. Анатолий Игнатович Рубилин. Спасибо. И я поспешил за стеснительным завскладом. От меня он бегает? Или это так совпало? Огромное дощатое строение с покосившимися воротинами зияло открытой дверью. Я шагнул внутрь. Пахнуло текстилем, мышами и складской пылью. Среди тюков, мопедов и коробок никого не видно. Через эти склады централизованно снабжались все магазины города. Если левая продукция Парамонова продавалась в Литейске, она не могла не проходить через такое учреждение. И за складом должен быть однозначно в теме. Нужно его тряхнуть. «Анатолий Игнатович!» — прокричал я. «Где же вы? Нехорошо прятаться от советской милиции!» Тишина. Лишь на территории базы в громкоговорителе радиоточки вещает Горбачев. Процесс пошел, как говорится. Я побродил между кривых рядов с товарами, когда услышал сзади шорох. Обернулся, на просвете в полумраке склада мелькнула тень, та антилопой пыталась выскочить наружу. Врешь, не уйдешь. Я схватил какую-то коробку и швырнул ее вслед. Бум, шлепок, и тут же раздался возглас и звук падающего тела. Я рванул туда и поймал антилопу гну. Собственно, ловить ее уже не пришлось. Коробка припечатала беглеца по хребту, и он корчился на полу в пыли серого бетона. «Что же вы, Анатолий Игнатович, от органов скрываетесь?» Я протянул руку. «Это произвол. Я буду жаловаться», — кривился тот. «Ба! Анатоль! Вы ли это?» Я узнал своего недавнего знакомого. «Те же бакенбарды, только костюмчик попроще. Серенький, советский». Передо мной был мажорчик, ухажер Варик. Я помог парню подняться и ткнул ему корочки в изумленную рожу. Хотя он меня явно еще раньше узнал. Не зря же дал деру. Он стоял передо мной, насупившись. Вы ничего не докажете, у вас нет свидетелей. Чего я не докажу. Варвара не будет против меня свидетельствовать. Попробовал расправить плечи за вскладом. А, ты про это? Ну, мы еще посмотрим, но я по другому вопросу. По-другому? Брови мажорчиков стали домиком. Не из-за драки? Да какая драка, Анатоль. Избиение парнишек я за драку не считаю. Только вот ножичек твой выкидной я сохранил с пальчиками твоими. Сечешь? Если будешь хорохориться, тогда дело вход пущу. Сам знаешь, что нападение на сотрудника группы лиц — это тебе не в парке клумбу затоптать. Так вы... Не написали на меня заявление, с надеждой взглянул на меня парень. Если надо будет, напишу. Срок давности несколько лет. Все зависит от твоей помощи следствию. Слушай внимательно, голубь си закрылый. Меня интересует товарищ Парамонов Савелий Артурович. Вернее, его делишки с уверенными тебе складами. А при чем тут я? Взвизгнул тот. Неверный ответ, Анатолий. «Поехали со мной. Пальчики тебя откатаем, с ножичком сравним. Заяву я напишу. Чего ждать несколько лет?» Рубилин погрустнел, а я продолжил. «Меня твои махинации с торговлей не интересуют. Я не из ОБХСС. Я убийством занимаюсь. Кто мог желать смерти Парамонову? Только не говори, что не знаешь такого». «Знаю», — буркнул тот. «Только нет уже никаких дел у нас с его швейной фабрикой. Все порушилось, когда он умер». Парень хотел что-то еще добавить, но осекся. «Да ты не стесняйся», — подбодрил я его. «Рассказывай. Это я ведь без протокола интересуюсь. Думаешь, я не знаю эти ваши схемы? Отгрузка продукции по левым накладным, реализации в магазинах с левой бухгалтерией через неучтенную кассу. Но, говорю тебе, не моя эта тема. Ты мне про убитого расскажи. Были у него враги?» «Да у него полгорода врагов было». Уже не так траурно, отвечал Толя. Вот как? И кто же? Я не знаю. Конфликты разные случались. Савелий Артурович принципиальный был. Не наглел слишком, говорил, что все это нужно ему для развития фабрики. А вы сами уже сказали, что схемы знаете. Тут и директора магазинов, и чиновники, и контролирующие органы повязаны были. Многие недовольны им стали, особенно в последнее время. Что вы, весь город пересажаете? «Нет, ну что это такое? Все-то он мне концерты устраивает, тоже мне. Цыганочка с выходом. Если надо, пересажаю. А тебе конкретно? Что он рассказывал? Может, угрожал ему кто-то в последнее время?» «Был один случай. Пробормотал Рубилин, присаживаясь на ящик».